Глава восьмая. Полоски зебры и государственные секреты. На следующий день у стенда Тридевятого царства снова толпился народ. Иван с волком, заметив в первых рядах Аллу Сосликом, осликом, пришел таки. Не сводили с него глаз. Возле выхода на подиум, чуть в стороне от всех, стоял царь со щукой в руках. А рядом топталась зебра. Она что-то эмоционально рассказывала. «Наверно, опять про свои полоски. Вот неугомонная. Царь рассеянно слушал и кивал. Видно было, что ему хотелось побыстрее отделаться от надоедливой зебры. «Все, нам пора начинать», — оборвал ее царь. «Если что, они мне помогут», — и он кивнул на волка с Иваном. Проходя мимо них, царь шепнул. «Напомните мне про эти, как их, полоски. Вот». Зебра посмотрела на Ивана и волка и приветливо помахала копытом. Иван улыбнулся ей в ответ и кивнул царю, мол, понял. Наконец, царь, держа щуку перед собой, поднялся на сцену. Аллу все так же стоял в толпе зрителей. Даже его осел будто следил за происходящим. — Сейчас я загадаю желание, а щука его исполнит! — обратился царь к публике. — Всего этих желаний будет три. Но желания особенные. Такие, чтобы сразу всем стало хорошо. — Не бывает так, чтоб всем... — недовольно проговорил кто-то из толпы. — Если кому-то хорошо, то другому точно плохо. А вот и бывает. — Полоски, полоски! — вдруг встряла зебра. «По щучьему велению. начал царь. Иван бросился к царю, зажал ему ладонью рот и зашептал. «Не говори дальше! Щука не настоящая «Как не настоящая также шепотом спросил, освободившись царь, и потряс щуку. Та только беспомощно открывала и закрывала рот. «Позже объясню», — пообещал Иван. Тут волк краем глаза заметил, что алу с уходят. Они с Иваном немедленно бросились за ним. А вдогонку им полетел голос зебры. «Куда же они? Эй, стойте!» И как потом оказалось, не только голос. Зебра громко цокая копытами и сама ринулась за ними. Аллу бежал впереди, как-то странно размахивая руками. Волк даже усмехнулся про себя. Кто его бегать учил? Они бы с Иваном догнали его в два счета. Но повсюду, вокруг палаток с чудесами и товарами диковинными, толпился народ, пробиться было непросто. Тогда волк закричал «А ну, стой! Держи вора!» «Где наша щука, негодяй?» — подхватил Иван. Они думали, сейчас им помогут, задержат алу, но не тут-то было. Никто вмешиваться в чужие проблемы не хотел. И все только испуганно расступались, давая дорогу. «Ну, хоть на том, спасибо». «Эх вы люди!» Впрочем, звери тоже не помогали. Из-за палатки осторожно высунулась морда осла. Он посмотрел вслед пробежавшим мимо Аллу, Волку и Царевичу. «Отдавай нам щуку! Лови его, Серый! Заходи справа!» — кричал Иван. «Стой! Не уйдешь!» Осел так увлекся происходящим, что не заметил, как на него налетела зебра. И они оба упали, запутавшись в брезенте. Зебра хотела выбраться и бежать дальше, но осел схватил ее и, приложив копыта к рту, прошипел. «Тише — Тише! Он накрыл ее и себя брезентом и дождался, пока погоня снова промчится мимо них. Только ослабил хватку, как зебра высунула голову из брезента и обиженно спросила. — Ну вот, не догнала. «Зачем вы меня остановили? Я же их только нашла, и тут такое!» «В целях вашей же безопасности, Мудмозель!» Небрежно ответил осёл, продолжая следить за бегавшими между палаток. «Зачем вы мне помешали? Они мне нужны! Они же должны были помочь царю!» Расстроенно продолжала причитать зебра. Осёл заинтересованно спросил. «Да? Чем же?» «У него есть бесконечность, в которой мои полоски пересекаются». И она показала копытами на свои бока. «Так». «И что?» «Вот. А этот ему рот закрыл, и бесконечность в голове у царя осталась». Хм, бесконечность в голове у царя. Хорошая идея. Их нужно скорее отвезти к царю. Идемте». Зебра начала выбираться из палатки, но осёл мягко удержал ее. «Нет-нет, не нужно никуда идти». Вдалеке показались уставший Алу и догоняющий его волк с Иваном. Осёл, кивнув на них, сказал, «Зачем терять время? Давайте мы прямо сейчас попросим их проследить за вашими полосками». «Ой, давайте, давайте!» Зебра в предвкушении подсокала копытами. «Постучите вот по этому кувшинчику три раза!» Осёл указал ей на вещицу, торчавшую из сидельной сумки. Зебра с радостью постучала, как ей было сказано, три раза. Только что Иван с волком бежали за алу и уже почти догнали, как вдруг все вокруг потемнело. Волк даже подумал, не налетел ли он на столб. Потрогал голову, ни боли не ощутил, ни шишки не нащупал. Значит, что-то другое случилось. «Вань, где мы? Как мы здесь оказались?» — крикнул волк, оглядываясь. Глаза привыкли к темноте, и он увидел, что друг совсем рядом. «Значит, можно не кричать», — сказал уже тише. Бежали, бежали, и вдруг... Мне кажется, это Джин сделал. Его работа. Серый огляделся. Они были в сумрачном помещении со множеством дверей, над которыми светились таблички. «Как выбираться будем?» Царевич указал на двери и сказал. «Наверняка где-то есть выход». Серый кивнул. «Все правильно. Дверь может быть выходом, но может быть и входом. Вот только куда? Нужно быть готовым ко всему». Волк дернул ручку одной из дверей, но она была заперта. «Что-то в ухе скрежет какой-то!» — пробормотал царь, сидя у себя в номере. Все с тревогой посмотрели на него. «Или ходит кто-то?» «Где ходит?» — испугалась тетя Дуня. Царь неопределенно поводил руками, сам не понимая, где и кто ходит. Иван с волком подошли к дубовой двери с мощными засовами и замками. «Государственные секреты!» Прочитал царевич табличку и пошел к другой двери. «Варенье из белой черешни! Ерунда какая-то!» «Вань!» Волк указал на дверь с нарисованным змеем Горынычем. «Смотри, что тут!» Иван подошел, посмотрел на Горыныча и потрогал его, хмыкнул. Дверь оказалась не заперта. Они и зашли. Но вдруг раздался грохот, и на них что-то упало. «Ой-ё!» А в номере, где все собрались в ожидании вестей, с царем продолжало происходить необъяснимое. Он вдруг захохотал, испугав всех. «Ха -ха -ха -ха! Я вспомнил! Вспомнил! Знаете что?» — еле проговорил он, махая руками. «О, Господи!» — пробормотала тетя Дуня, перекрестившись. «Я вспомнил, как ловушки делал!» — сообщил царь. «Ко мне в комнату кто зайдет, а ему по башке раз!» Царь, заливаясь от смеха, начал даже похлопывать в ладоши. Совсем как ребенок. «Папа, какие ловушки? Когда ты их делал?» Осторожно спросила Василиса. Царь не успел ответить, в номер протиснулся кот со столиком. Замер и обвел всех настороженным взглядом. Похоже, его сильно удивили, хохочущий царь. и недоумевающие лица остальных. «А чего вы такие?» Царь неожиданно рассердился. «Какие надо, такие есть! У тебя что, получилось?» «Да!» — воскликнул кот, и в его глазах сверкнул огонек. Он установил столик и нажал на нем кнопку. Загудев, трансформатор загорелся легким синим пламенем. Что-то слегка заискрило в обмотках, столик приподнялся над полом и повис. слегка покачиваясь. «Минуточку, минуточку», — проговорил кот, что-то переключая. «Сейчас лампы прогреются и начнем». Механизм пружинок-шестеренок пришел в движение. Все закрутилось, заискрилось, засверкало. Тетя Дуня снова перекрестилась. Иван снял с головы ведро, а волк брезгливо отставил в сторону швабру и огляделся. В комнате был беспорядок. Валялись деревянные мечи, лук, стрелы. Стояла видавшая виды деревянная лошадка-качалка. «Все понятно», — сказал Волк, слегка качнув лошадку. «Здесь мальчишка какой-то живет». «Ага, поймать его надо, да уши надрать за такие шутки», — сказал Иван, потирая ушибленную голову. «Ну, может, поймаем еще». Волк снова качнул лошадку, а царевич рассматривал меч. который поднял с пола. «Вань!» — Серый остановил качалку. «А вот когда мы за Джином гонялись, ты ничего не заметил подозрительного? Мне показалось, что сбоку мелькало что-то полосатое. Тигр!» «Какой тигр?» — не понял Серый. «Ну, полосатое значит, тигр. Но тигра не было. Была зебра, но она не мелькала». «Вот, Ваня, зебра!» — воскликнул волк, догадавшись, что произошло. «Это она помогла Джину упрятать нас сюда!» «Вот только куда это сюда?» Иван сел на лошадку и, качаясь, стал думать. «Может, это ее комнаты?» Наконец произнес он. «С государственными секретами», — недоверчиво сказал Волк. «Да, не очень зебри подходит, сказал Иван, вздохнув. «Ладно, пойдем дальше». Он встал с лошадки и быстро вышел из комнаты. а Серый островил качалку и побежал его догонять.